Откуда вылезла эта гнида, мне заметить не удалось. Одно из немногих существ, которых я не вижу в любой момент, когда пожелаю, являлось по совместительству моим заклятым врагом, ради спасения жизни которого я готов был в свое время отдать свою. Самый странный мутант, что мне приходилось видеть волею цепи невероятных совпадений, ставший симбиотом с опаснейшим видом плесени, получил от этой неестественной связи все – что может потребоваться человеку с его складом характера и набором привычек. К счастью, в данном случае что-либо давая зона не забывает и отнять. Феникс гораздо ущербнее, чем думает сам. В его представлении самое страшное его проклятие – это странная необъяснимая агрессия зверей в зоне, направленная исключительно на него. Твари всех мастей действительно не могут спокойно пройти мимо помеси человека и плесневого грибка. Но есть у Феникса и другие проблемы, о которых он пока не задумывается, и которые однажды, надеюсь, достанут его хоть на краю света. Оживший волей зоны подонок не зря появился в этих местах. Копится вокруг подковы темное облако несвершенных пока злодеяний. Затянувшееся спокойствие заканчивается. Зона жаждет крови. И уже никто не может этому помешать.